Баранина с овощами в лаваше. Полкилограмма тонкого лаваша, полкилограмма мякоти баранины, 2 баклажана, три помидора, две головки репчатого лука, 2 зубчика чеснока, 150 граммов сливочного масла, один пучок зелени петрушки, соль и перец черный молотый по вкусу. Баранину нарезать порционными кусками, Посолить, поперчить и обжарить на сливочном масле. Овощи очистить, вымыть. Баклажаны нарезать кубиками. Помидоры и лук – дольками. Чеснок измельчить. Овощи пассировать на сливочном масле. Зелень петрушки вымыть, обсушить, мелко нарезать. Мясо и овощи выложить на лаваш, посыпать зеленью петрушки и свернуть рулетом.